Глава восьмая. Мадам Бек. Получив задание позаботиться о новенькой длинным узким коридором, учительница привела меня в заграничную кухню, очень чистую, но очень странную. Казалось, там не было главного средства приготовления еды и очага или печи. Тогда я не поняла, что занимавшая один из углов массивная черная плита успешно заменяет и то и другое. То верьте, гордость вовсе не подняла голову в душе, и все же я испытала облегчение, когда вместо того, чтобы оставить в кухне, как можно было предположить, меня провели в маленькую внутреннюю комнату под названием кабинет, и повариха в кофте, короткой юбке и деревянных башмаках принесла ужин, а именно поданное в странным, кислом, но приятном соусе мясо неизвестного происхождения. Мелко порезанный картофель, приправленный непонятно чем, благо уксусом и сахаром, кусок хлеба с маслом и печёную грушу. Отчаянно проголодавшись, я быстро и с благодарностью всё это съела. После вечерней молитвы мадам пришла ещё раз на меня посмотреть и захотела, чтобы я отправилась с ней наверх, через вереницу необычайно странных каморок, как оказалось впоследствии некогда бывших монашескими кельями, так как здание являлось частью монастыря. Через часовню, длинную, низкую, мрачную, где на стене висело бледное распятие и туско горели две свечи, она привела меня в комнату, где в трех крошечных кроватках спали три девочки. Из-за раскаленной печи здесь царила гнетущая духота. Очевидно, чтобы исправить положение, в воздухе витал аромат, скорее сильный, чем деликатный, и совершенно неожиданный в данных обстоятельствах, напоминавший сочетание дыма. с некой алкогольной эссенцией, скорее всего виски. Возле стола, где забытая в подсвечнике догорала свеча, в глубоком кресле крепко спала муж подобная женщина, странно одетая в нескромное полосатое шёлковое платье и шерстяной передник матрона. Завершая сюжет и не оставляя сомнений в положении вещей, у локтя спящей красотки стояла бутылка и пустой стакан. с величайшим самообладанием мадам созерцала эту картину, не улыбалась и не хмурилась, на невозмутимо спокойном лице не отразилось даже тени гнева, отвращения или удивления. Она даже не разбудила даму, а безмятежно указала на четвертую кровать, давая понять, что это мое место. Затем погасив свечу и заменив ее ночником, вышла через внутреннюю дверь, оставив ее при открытой. Сквозь щель я увидела её личные покои, большую, хорошо обставленную комнату. Тем вечером молитва моя была преисполнена благодарности. С самого утра, неожиданно направляя и помогая, меня вела странная сила. Трудно было представить, что ещё и двух суток не прошло с тех пор, как я оставила Лондон, не имея другой защиты, кроме той, какая положена любой перелётной птице, не ведая другой цели. кроме туманного облачка надежды. Спала я чутко и среди ночи внезапно проснулась. Было абсолютно тихо, но посреди комнаты стояла белая фигура, мадам в ночной сорочке. Беззвучно двигаясь, она проверила, как там дети в своих кроватках, и подошла ко мне. Я притворилась спящей, и она долго на меня смотрела, усевшись на край постели, пристально глядя в лицо. Потом придвинулась ближе, наклонилась, слегка приподняла чепчик и отвернула оборку, открывая волосы. Взгляд её переместился на лежавшую поверх одеяла руку, затем она повернулась к изножью кровати, к стулу, где оставила одежду. Услышав, что она дотронулась до неё, я настороженно открыла глаза. Хотелось узнать, насколько далеко зайдёт исследовательский интерес. Мадам Бек изучила каждый предмет. И я поняла с какой целью. Видимо, по одежде она хотела составить мнение о владелице, положении и средствах, аккуратности. Цель сама по себе неплохая, хотя средства трудно назвать порядочными или оправданными. В моём платье имелся карман, и она вывернула его буквально наизнанку. Пересчитала деньги в кошельке, открыла маленькую записную книжку, хладнокровно изучила содержание, Из достал хранившийся между страницами седой локон мисс Марчмонт. Особое внимание заслужила связка из трёх ключей: от цикваяжа, секретаря и рабочей шкатулки. Взяв ключи, она вышла в свою комнату. Я немного приподнялась и проводила её взглядом. Поверьте, слушатель, ключи не вернулись до тех пор, пока не оставили следы бороздк на висовой пластине. Методично пройдя все необходимые процедуры, вещи и одежда были должным образом сложены и возвращены на свои места. Каково свойство выводы последовали из столь тщательного осмотра, благоприятные или врождённый, чёт нагадать. Каменное лицо, ибо сейчас ночью оно действительно выглядело каменным, хотя прежде в гостиной казалось едва ли не материнским, ничего не выражало. исполнив свой долг, именно так она наверняка воспринимала эти действия, мадам Бек встала и неслышно, словно тень, направилась к себе возле двери, обернувшись и устремив взгляд на любительницу выпить, которая по-прежнему спала и громко храпела. Судьба миссис Свини, полагая по-английски или по-ирландски фамилия звучала как Суини, была решена. взгляд мадам Бек не оставлял сомнений. Кара за порог станет тихой. но неотвратимый всё это выглядело чрезвычайно не по-английски поистине я оказалась в чужой стране утром мне довелось познакомиться с миссис Сьюни поближе выяснилось что хозяйки пансионата она представилась английской леди в затруднительных обстоятельствах уроженкой Мидлсбро которая говорит на чистейшем английском без малейшего акцента полагаясь на собственные непогрешимые средства своевременного постижения правды, мадам обладала особой отвагой, нанимая сотрудниц экспромтом, что красноречиво доказал мой личный опыт. Миссис Свини она приняла на работу в качестве няни и гувернантки трёх своих дочек. Вряд ли необходимо объяснять слушателю, что на самом деле означенная леди оказалась уроженкой Ирландии. А её положение судить не берусь. Сама она без апелляционно заявила, что воспитала сына и дочь маркиза. Думаю, однако, что скорее всего дамочка была приживалкой, нянькой, кормилицей или прачкой в какой-нибудь ирландской семье, но непонятно, почему коверкла свою речь свойственными кокни-причудливыми окончаниями. Каким-то неясным способом она получила свое полное распоряжение подозрительно богатый гардероб. Плохо сидевшие платья из плотного дорогого шелка явно были рассчитаны на иную фигуру. Чепцы с отделкой из старинных кружев не соответствовали образу хозяйки. Но главный козерг, волшебство рождавшее благоговейный страх среди презрительно настроенных учительниц и служанок, и даже красуясь на широких плечах, производившее впечатление на самом мадам Бек, заключался в настоящей индийской шали. Настоящий кашемир, с почтением и изумлением признала директриса. Не сомневаясь, что без этого самого кашемира миссуини не продержалась бы в доме и пары дней. Ты ж благодаря достоинствум чудесной шали срок увеличился до месяца. Едва узнав, что появилась претендентка на её место, она обрушила на мадам Бэк всю свою мощь и напала на меня, сконцентрировав силу и вес. Мадам выдержала атаку настолько стоически, с таким несокрушимым благородством, что из одного лишь стыда мне не оставалось ничего, но как проявить терпение. Лишь на краткий миг она покинула комнату, а спустя 10 минут в пансионате уже была полиция. Миссис Суини удалилась вместе с вещами. Во время трогательной сцены прощания лоб мадам Бек не омрачился ни единой морщиной, а с губ не слетело ни одного резко произнесённого слова. Краткая процедура увольнения состоялась перед завтраком. Команды убираться вон прозвучало, полицейские явились, и нарушительница порядка немедленно отправилась во свои яси. Детская была окурена благовониями, тщательно вымыта и проветрена. Таким образом, все следы безупречно воспитанной миссис Свини, включая благородный обладающий возвышенным ароматом напиток, тонко, но фатально объяснявший суть её преступления, были безвозвратно удалены с серверу Fosset. Как я уже сказала, событие произошло между тем моментом, когда подобно авроре мадам Бек появилась из своей комнаты, и приятной минутой, когда села, чтобы налить себе первую чашку кофе. Около полудня я была вызвана, чтобы помочь мадам одеться. Так выяснилось, что я стала чем-то средним между гувернанткой и горничной. До полудня она бродила по дому в халате и шали, и беззвучных тапочках. Интересно, как бы отнеслась к подобной привычке хозяйка английской школы. Уход заволасами меня, а задачал. Густые, пышные, каштановые без единого проблеска седины, хотя ей уже было сорок. Заметив мое смущение, мадам спросила в своей стране: вы не работали горничной? Без тени неуважения или раздражения она взяла расческу и отстранив меня, сама привела волосы в порядок. Что касается других деталей туалета, то мадам Бек направляла меня и помогала без малейшего изъявления недовольства. Должно заметить, что это был первый и последний раз, когда мне пришлось ее одевать. В дальнейшем эту обязанность исполняла превратница Розин. Одетая по уставу мадам Бек представляла обладательницей невысокой и полной, однако не лишенной особо своеобразной грацией, то есть грацией, основанной на пропорции частей тела, фигуры. На свежем, здоровом, не слишком румяном лице молодо сверкали спокойные голубые глаза. Тёмное шёлковое платье сидело так, как способно сидеть лишь творение французской модистки. На Дембек выглядело хорошо, хотя и немного буржуазно. Собственно, она и была представительницей этого класса. Не знаю, что за гармония наполняла её существо, и всё же лицо тоже представляло собой контраст. черты ни в малейшей степени не соответствовали облику подобной свежести и безмятежности. Высокий, но узкий лоб отражал умственные способности и некоторую доброжелательность, но не шароту мысли. Спокойные, но внимательные глаза не ведали горящего в сердце огня или душевной мягкости. Рот выглядел жестким, возможно, даже немного угрюмым из-за тонкие губ. Что же касается чувствительности и одарённости со свойственными им попутными качествами нежностью и безрассудной смелостью, мне почему-то показалось, что мадам представляет собой минотавра в юбке. В дальнейшем выяснилось, что она и ещё кое-кто в юбке. Звали её Мадеста Мария Бек, урождённая Кинт, однако с тем же успехом имя могло звучать как Игнасия. Дама, она была великодушная и делала много хорошего, а начальница более мягкой не существовало на свете. Говорили, что несмотря на пьянство, небрежность и грубость невыносимой миссис Свини, не получила ни единого выговора и до момента отставки чувствовала себя вполне комфортно. Говорили также, что никого из учителей этого заведения никогда и ни в чем не винили, и все же они часто менялись, просто исчезали. А их место занимали другие, и никто не мог объяснить почему. Заведение представляло собой как пансионат, так и школу. Переходящих или дневных учениц насчитывалось больше сотни, в то время как пансионерок не немного больше десятка. Должно быть, мадам обладала выдающимися административными способностями. подопечными, а также четырьмя учительницами, восемью учителями, шестью слугами и тремя собственными детьми, она управляла без видимого напряжения, шума, усталости, спешки или других признаков излишнего возбуждения. В то же время, успевая мило общаться с родителями и родственниками учениц, она неизменно выглядела деятельной, но редко занятой. Поистине мадам Бек обладала собственной системой управления огромной массой людей, и система эта отличалась своеобразием. Слушатель уже видел её в действии, когда хозяйка не постеснялась вывернуть наизнанку мои карманы и изучить содержание записной книжки. Похоже, она привыкла всё держать под контролем. И всё же мадам Бек знала, что такое честность, и ценила это качество. Но в тех случаях, когда своя неуклюжесть пятильностью оно не препятствовало её воле и интересам, она уважала Англию. Но что касается англичанок, то будь её воля, не допустила бы уроженк чуждой по духу страны к своим детям и на пушечный выстрел. Часто по вечерам после целого дня интриг и контринтриг, подслушивания и подсматривания докладов своих осведомителей, она приходила в детскую со следами глубокой усталости на лице. садилась и слушала, как дочки по-английски читают Отче наш или поют тоненькими голосками гимн, начинающийся словами Милостивый Христос. Маленьким католичкам позволялось произносить слова молитв у моих колен. А после того, как я укладывала малышек спать, мадам Бет беседовала со мной, конечно, когда я уже настолько выучила французский, чтобы понимать её и даже отвечать об Англии и англичанках. Ей нравилось восхищаться их умственными способностями и настоящей неподкупной честностью. При этом она проявляла здравый рассудок и излагала очень логичные суждения. Казалось, хозяйка заведения сознавала, что воспитание девочек в строгости, без доверия, в слепом невежестве и под постоянным надзором, без минуты уединения далеко не лучший способ вырастить их честными и скромными. Однако утверждала, что если применить к детям европейского континента иной метод воспитания, то губительные последствия неизбежны. Они настолько привыкли к строгости, что любое послабление, даже самое осторожное, будет понято ложно и использовано во вред. Наденбек заявляла, что ненавидит средства, которыми пользуется, однако вынуждена их применять. И после беседы со мной часто достойный и даже утончённый отправлялась бродить по дому словно призрак, выслеживая и высматривая, заглядывая в каждую замученную скважину и подслушивая под каждой дверью. В конечном итоге принятая в школе система оправдывала себя. Позвольте одать должное наставнице. Ничто не могло бы надёжнее обеспечить физическое благоденствие подопечных. Умы не перенапрягались. Уроки разумно распределялись и преподавались доступным, ненавязчивым способом. Существовала свобода развлечений и физической активности, поддерживавшая здоровье девочек. Пища была обильной и добротной, ни бледных, ни истощённых лиц вы бы здесь не встретили. Мадам Бек не скупилась на выходные дни, не жалела времени на сон, одевание, гигиенические процедуры, еду. Её подход к тем вопросам отличался лёгкостью, справедливостью, щедростью и рациональностью. Многие суровые английские директрисы поступили бы благородно, последовав её примеру, и, полагаю, некоторые из них были бы рады это сделать, если бы позволили придирчивые английские родители. Поскольку мадам Бек управляла с помощью тотального контроля, у неё имелись собственные шпионы и доносчики. Она не брезговала применять для достижения своих целей самые грязные средства. Она, найдя несквернённые кровью и ржавчиной орудие, использовала его рачительно, хранила бережно, кутая в шёлк и вату. Выгода представляла собой универсальный ключ к личности Мадам Бэк, главной движущей силе её поступков, альфу и омегу жизни. И горе тем, кто пытался распространить свое доверие к ней на дюйм дальше черты ее личной заинтересованности. Мне доводилось видеть попытки обращения к ее чувствам и испытывать к умолявшим о снисхождении жалость, смешанную с презрением. Никому не удавалось не добить ее внимание таким способом, не изменить намерений таким путем. Напротив, стремление затронуть сердце... неизбежно вела к антипатии и превращала мадам Бэк в тайного врага, поскольку наглядно доказывала отсутствие милосердия и напоминала о тёмных сторонах личности, где она оказывалась не просто слабой, но и мёртвой. Никогда ни до, ни после неё различие между благотворительностью и добротой не проявлялось с большей яркостью. Лишённая чувства сострадания, мадам Бэк в достаточной степени обладала рациональной щедростью, была готова давать людям, которых никогда не видела, однако скорее классом, чем отдельным личностям. Без сомнения, открывала кошелёк для бедных, хотя для конкретного бедняка держала его плотно закрытым. С энтузиазмом принимала участие в филантропических начинаниях на пользу общества в целом, в то время как чьё-то личное горе оставляло её равнодушной. Ни сила, ни объём страдания, сконцентрированного в одном сердце, не обладали достаточной остротой, чтобы пронзить её сердце. Ни душевной муки в Евсеманском саду, ни смертной голгофы не смогли бы выжить из её глаз не слезинки. Повторяю, мадам Бек была великолепной, богата одарённой женщиной. Школа представляла слишком узкую сферу применения её талантов. Ей следовало бы управлять народом, вести за собой непокорную законодательную ассамблею. Никто не смог бы её запугать, вернуть в раздражение, лишить терпения и проницательности. Ей ничего бы не стоило единолично исполнять обязанности премьер-министра и начальника полиции. Умная, твёрдая, вероломная, скрытная и коварная, бесстрастная, наблюдательная и непроницаемая, сообразительная и бесчувственная, при полном соблюдении благопристойности. чего ещё можно желать Благоразумный слушатели, не предположит, что сконцентрированное ради его пользы понимание характера далось мне за месяц или даже за полгода. Нет, поначалу я видел лишь пышный фасад крупного процветающего учебного заведения. Моему восхищённому взору предстал прекрасный дом, где счастливо живут и учатся здоровые жизнерадостные девочки. хорошо одетый и ухоженный, получающий знания с восхитительной лёгкостью, без болезненного напряжения и напрасной траты сил. Возможно, они и не проявляли заметных успехов в науках, но всё же были постоянно заняты, хоть никогда и не переутомлялись. Работа в школе Мэдэнбек требовала от преподавателей и воспитателей особого напряжения, поскольку на их плечи, а точнее, головы, ложилась основная нагрузка, снятая с воспитанниц. И всё же занятия были организованы так искусно, что едва напряжение оказывалось чрезмерным. Коллеги быстро и умело сменяли друг друга. Иными словами, это была поистине иностранная школа. Активность, мобильность и многообразие которой составляли полную и очаровательную противоположность многим английским заведениям подобного рода. За домом располагался обширный сад, Так что летом ученицы практически жили среди кустов роз и плодовых деревьев. В жаркие дни мадам Бек проводила время в тени просторной увитой виноградом беседки, по очереди вызывая к себе класс за классом, чтобы девочки занимались при ней рукоделием или чтением. Профессора приходили скорее читать короткие живые лекции и уходили, а девочки, если хотели, делали заметки, но могли и не делать, если знали, что смогут воспользоваться конспектом подруги. Помимо ежемесячных выходных дней, регулярные каникулы в течение всего года обеспечивали католические праздники. Частенько солнечным летним утром или мягким вечером пансионерки отправлялись на долгую загородную прогулку с угощением из пчелиных сот с белым вином, парного молока со свежим хлебом или кофе с булочками. Складывалась чрезвычайно приятная обстановка. мадам воплощала доброту, учителя оказались вовсе неплохими, могли бы быть и хуже. Ученицы, пусть и излишне шумные и вольные выглядели здоровыми и весёлыми. Такой картины рисовалось сквозь дымку пространства. Однако настало время, когда она рассеялась, когда мне пришлось спуститься из уединённой башни детской, откуда я до этого наблюдала за происходящим. и ближе соприкоснуться с стесным мирком особняка на Рюфасет. Однажды я, как обычно, сидела наверху, слушала, как дети усваивали материал по английскому и одновременно перелицовывала шёлковое платье хозяйки. Надамбек неспешно вошла в комнату с тем сосредоточенным, задумчивым выражением лица, который лишал её облик благожелательности, и опустившись в кресло напротив, некоторое время молчала. Дизири, её старшая дочь читала небольшой рассказ миссис Барбольд. Чтобы убедиться, что девочка понимает, о чём идёт речь, я то и дело просила перевести предложения с английского на французский. Мадам Бэк внимательно слушала, а через некоторое время осведомилась едва ли не обвинительным тоном: "Мисс, в Англии вы работали гувернанткой?" "Нет, мадам", ответил я с улыбкой. "Вы ошибаетесь. Это ваш первый педагогический опыт с моими детьми". Я заверила, что так и есть. Нанна опять замолчала, однако, вынимая булавку из подушечки, я случайно подняла глаза и обнаружила, что нахожусь под пристальным наблюдением. Мадам явно меня рассматривала и оценивала, взвешивая пригодность для какой-то конкретной цели, обдумывая соответствие плану. До этого она подробно изучила все мои возможности и решила, полагаю, что отлично меня знает, и всё же, начиная с этого дня, в течение двух недель не переставала испытывать. Подслушивала у двери детской, когда я находилась там. Следовала на безопасном расстоянии, когда я отправлялась с девочками на прогулку. При любой возможности старалась подойти как можно ближе, прячась за деревьями и кустами. Посуществив таким образом необходимую предварительную подготовку, Она наконец-то сделала свой ход. Однажды утром мадам Бэк появилась неожиданно, словно в спешке, и заявила, что оказалось в некотором затруднении. Преподаватель английского языка мистер Уилсон не пришёл на занятие, очевидно, заболел. Ученицы ждали в классе, но провести урок было некому. Не могла бы я, в порядке исключения, дать им небольшое задание, чтобы девочки не сказали, что их лишили необходимой практики? В классе мадам уточнила я да в классе во втором отделении где 60 учениц добавила я поскольку знала количество и с обычной неизменной трусостью спряталась в леньность как улитка прячется в свой домик а чтобы избежать действия сослалась на отсутствие опыта и знаний предоставленная самой себе я неизбежно пропустила бы шанс полностью лишённая как импульса практичности так и амбиций смогла бы просидеть 20 лет преподавая азы перелицовые шёлковые платья и создавая по просьбе девочек причудливые наряды не стану утверждать, что глупый отказ оправдывался полным довольством работа не доставляла мне ни интереса, ни радости, однако отсутствие серьёзной тревоги личных переживаний уже представлялось огромным благом, а свобода от тяжких страданий казалась самым коротким путём к счастью. К тому же нынешнее положение сочетало две жизни: жизнь мыслей и реальную жизнь. Если первая питалась странными радостями воображаемого общения с духами умерших, то привлекли и второй, ограничивались хлебом насущным, работой по часам и крышей над головой. Право, настойчиво проговорила мадам Бек, когда ею еще усерднее склонилась над выкройкой детского передника. Оставьте его это, но Фифин ждет, мадам. Фифин подождет, потому что я жду у вас, поскольку мадам Бек действительно твердо решила меня заполучить, поскольку прежний учитель давно не устраивал ее отсутствием пунктуальности и небрежностью преподавания, поскольку в отличие от меня она не страдала отсутствием решимости и практичности, без дальнейших возражений заставила отложить непорсток и иглу, взяла за руку и повела вниз, оказавшись в большом квадратном холле между жилым домом и пансионатом. На дамбек остановилась, выпустила мою ладонь, повернулась и пристально посмотрела в лицо. Я пылала и дрожала с головы до ног, боясь даже плакала. В действительности предстоящие трудности оказались вовсе не воображаемыми, а очень даже реальными. Одна из главных проблем заключалась в полной беспомощности перед методами, посредством которых мне предстояло преподавать. Переехав в Вилет, я сразу занялась изучением французского. Днём усердно практиковалась, а по вечерам каждую свободную минуту постигала теорию, так как правила позволяли пользоваться свечами. Однако до сих пор не считала, что способна свободно и правильно говорить. "Признавайтесь", сурово заявил мадам. "Вы действительно считаете себя слишком слабой?" Можно было бы ответить: "Да, вернуться в Детску и провести там остаток дней, покрываться плесенью". Однако, взглянув на мадам Бек, я увидел в выражении ее лица нечто такое, из-за чего изменило свое решение. В этот миг она предстала не столько в женском, сколько в мужском обличии. Во всех чертах сквозила сила особого свойства, и эта сила казалась чуждой, поскольку пробуждала стояла, не сочувствие, не понимание и не повиновение. Я стоял и не чувствую себя ни успокоенным, ни побежденным, ни подавленным. казалось мне брошен мощный вызов противостоящего дара, и я внезапно ощутила постыдность собственной неуверенности, молодушая отказа от чувств любящих стремлений. Куда пойдете? Назад или вперед? спросила мадам Бекс, сначала указав на маленькую дверь жилого помещения, а потом на великолепный двустворчатый портал школы. Вперед, трубермотала я. Но настойчиво продолжила она, охлаждаясь по мере того, как я распалялась. И сверля жестким взглядом, в неприязни которого я черпал силу и уверенность, сможете ли преодолеть волнение и предстать перед классом? Признася эти слова, она презрительно хмыкнула. Нервная возбудимость не соответствовала вкусу мадам Бек. Зволнована не больше, чем этот камень, топнула я по плитке пола и добавила, глядя ей прямо в глаза: хорошо. Но позвольте предупредить, что вас ждут неспокойные, благообразные английские девочки. Это уроженки Лабаско, дерзкие, свободные, порывистые, оттого немного староптивые. Знаю, как знаю и то, что хотя с первого дня упорно учу французский язык, говорю всё ещё неуверенно и с явными ошибками, чтобы заслужить их уважение, а потому неминуемо стану мишенью для презрения со стороны даже самых невежественных учениц. И тем не менее, Урок провести готово. Имейте в виду, девочки не жалуют робких преподавателей, предупредила мадам. Мне известно это. Слышала, как они вбунтовались против мисс Тернер. Эту бедную одинокую учительницу чью историю я знала мадам Бек с легкостью наняла и с такой же легкостью уволила. Это правда. Холодно подтвердила мадам Бек. Мисс Тернер владела вниманием класса не лучше, чем это удалось бы служанке с кухни. держалась неуверенно, не обдало ни такто мне интеллектом, ни решительностью, ни достоинством. Она совсем не годилась для моих девочек. Я не ответила, лишь молча шагнула за закрытой дверью школы. Не ждите помощи ни от меня, ни от кого-то ещё, напутствовала мадам. Обращение за поддержкой сразу выявит ваше несоответствие требованиям. Я открыла дверь, вежливо попустила её вперёд и вошла следом. За дверью располагались три большие классные комнаты. Отведённое второму отделению, так где мне предстояло провести урок, превосходило остальные две и вмещало самую многочисленную, самую беспокойную, самую неуправляемую публику. Впоследствии, лучше узнав обстановку, я порой думала, если подобное сравнение возможно, что тихое, воспитанное, скромное первое отделение относилось к шумным, необузданным, бурным вторым примерно так же, как британская палата лордов с палатой общин. С первого же взгляда стало ясно, что многие ученицы уже не девочки, а скорее молодые женщины. Я уже знала, что некоторые принадлежат к знатным семействам Лобаскера и не сомневалась, что большинство не имеют ни малейшего понятия о моем положении в доме мадам Бек. Зайдя на подиум, низкую платформу, возвышавшуюся над полом на одну ступеньку, где стояли стол и стул для учителя, я увидела перед собой ряд глаз и лбов, обещавших стормовую погоду. Глаз полных дерзкого огня и лбов жёстких как мрамор и подобным мрамору не способных покраснеть. Континентальное представление о женщине не имеет ничего общего с островным. В Англии я никогда не видела таких глаз и лбов. Надамбек представила мне одной короткой холодной фразы и выпала из комнаты, оставив наедине со славой. Никогда не забуду тот первый урок. неподводное течение жизни и характера, которое он во мне открыл. Именно тогда я начала понимать огромную пропасть между воплощённым арманистами поэтым идеалом девушки и означенной девушке, какой она была в жизни. Казалось, сидящие в первом ряду три признанные красавицы твёрдо решили, что няня не должна преподавать им английский язык. Они знали, что прежде успешно справлялись С неугодными учителями знали, что мадам готова в любую минуту вышвырнуть за аброд непопулярного профессора или наставницу, но ещё ни разу не помогла слабому существу сохранить место в школе. Если не имеешь сил, чтобы достойно сражаться и так-то, чтобы настоять на своём, уходи прочь. Глядя на мисс Сноу, высокамерной особы, поздравляли себя с лёгкой победой. Три ученицы, Бланш, Вирджинии и Анжелика, открыли боевые действия с сисиконим, которое перешло в шёпот, а вскоре переросло в издевательское бормотание. Его с готовностью подхватили и усилили обитательницы дальних скамей. Стремительно нараставший бунт в шестидесяти страптивец угнетал, особенно если учесть моё ограниченное владение французским, тем более в столь жестоких условиях. Имея возможность говорить на родном языке, я бы наверняка с ними справилась и заставила слушать. Знаю, что выглядела несчастным созданием, и во внутрь их отношения действительно была таковым. Однако природа наградила меня достаточно звучным голосом, чтобы привлечь внимание, особенно в минуты волнения и обострённого чувства. Кроме того, хоть в обычных условиях речь моя нелилась потоком, а струилась неуверенным ручейком, при нынешней необходимости прорваться сквозь мятежную массу я смогла бы обрушить на них гневные английские фразы, способные заклеймить действие в той мере, какой оно заслуживало позора. Затем с помощью сарказма, приправленного презрительной горечью в адрес зачинщиков и скрашенно в это брадушной шуткой в адрес более слабых и в то же время не столь агрессивных последовательниц Можно было бы совладать с этим диким стадом и по меньшей мере обуздать его. Однако сейчас пришлось поступить иначе. Я подошла к молодой баронессе Монмазель Бланш де Мелси, самой старшей, высокой, красивой и в то же время злобной из учениц. Остановилась перед её партой, взяла из-под руки тетрадку, снова поднялась на подиум, демонстративно прочитала сочинение, которое оказалось невероятно глупым. И также демонстративно на глазах у всех разорвала пополам грязную, заляпанную кляксами страницу. Поступок привлек внимание, и шум стих. Лишь одна девочка в последнем ряду продолжала бунтовать с прежней энергией. Я внимательно на нее посмотрела: бледное лицо, черные как ночь волосы, широкие брови в разлет резкие черты и темные мятежные недобрые глаза. Я заметила, что нарушительница порядка сидела рядом с маленькой дверью, ведущей в кладовую, где хранились учебники, но сейчас встала, чтобы наглядно выразить возмущение. Я оценила её сложение и прикинула свои возможности. Девушка оказалась высокой и крепкой. Однако, учитывая эффект неожиданности, я решила, что смогу выполнить задуманное. Как можно спокойнее, с неуzmтимым видом, Я пересекла классную комнату, слегка толкнула дверь и, обнаружив, что она приоткрылась, внезапно стремительно втолкнула в кладовую ученицу, заперла и положила ключ в карман. Так уж сложилось, что эта девушка, уроженка Каталонии по имени Долорес, держала остальных в страхе. Поэтому мой поступок был воспринят как акт справедливости и мгновенно заслужил популярность. В глубине души все его одобрили. На миг класс замер, а потом от парти к парти поползли улыбки. Я спокойно и серьезно вернулась на подиум, вежливо просила тишины и, словно ничего не произошло, начала диктовать. Перья мирно заскалзили по страницам, и остаток урока прошел без неожиданностей. Хорошо, заметила мадам Бек, когда я вышла из класса, разгоряченная и совершенно вымотанная. Это пойдет. Всю твое время она подслушивала под дверью и подсматривала в замочную скважину. С этого дня из няни я превратилась в учительницу английского языка. Мадам повысила жалование, однако увеличила при этом в три раза нагрузку по сравнению с той, что была у мистера Уилсона. Глава 9. И Сидор. Отныне время моё было заполнено плотно и с пользой. Обучая других и прилежно занимаясь сама, я не имела свободной минуты. Это было приятно. Я чувствовала, как расту, не лежу неподвижной жертвой плесени и ржавчины, а развиваю данные природой способности и оттачиваю их постоянным применением. Передо мной открылся опыт определённого рода. причём достаточно обширный Вилет многонациональный город, так что в школе Мадамбек учились девочки почти из всех европейских стран, принадлежавшие к различным социальным слоям. Равенство в Лабаскуре в большом почёте, не считая Северской республики официально государство почти является таковой по сути, так что за партами заведений Мадамбек юные графини сидели рядом с юными представителями буржуазии. По внешнему виду было невозможно определить, где аристократка, а где девушка плебейского происхождения. Впрочем, вторые нередко отличались более открытыми и верживыми манерами, в то время как первые тонко соблюдали баланс высокомерия и лживости, так как живая французская кровь часто смешивалась у них с болотной тиной. должна с сожалением признать, что эффект подвижной жидкости проявлялся главным образом в масляной лёгкости, с которой с языка срывались лесть и ложь, в манере непринуждённой и милой, однако бессердечной и неискренней. Чтобы отдать должное всем сторонам, замечу, что крены в роженке Лабаскура также обладали своеобразным лицемерием, однако более грубым, а потому особенно заметным. Когда ложь казалась им необходимой, они лгали с беззаботной уверенностью и свободой, не испытывая ни малейших угрызений совести. Ни единая душа в школе Мадам Бэк, начиная с посудомойки и заканчивая самой директрисой, не считала ложь поводом для стыда. Никто об этом даже не задумывался. Склонность к неправде, возможно, и не входила в число добродетелей, но точно относилась к самым простительным слабостям. Я несколько раз солгала. Такое признание неизменно входило в ежемесячную исповедь любой девушки и женщины. Священник выслушивал невозмутимо и охотно отпускал грех. Вот если она пропустила мессу или прочитала главу романа, это совсем другое дело. Эти преступления неизбежно карались суровой отповедью и наказанием. Слабо понимаю истинное положение дел, не представляю возможных результатов, я очень хорошо чувствовала себя в новой обстановке. После нескольких трудных уроков, проведённых в военном положении, на краю морального вулкана, кипевшего под ногами и швырявшего в глаза искры и горячий пар, враждебный дух по отношению ко мне пошёл на убыль. Сознание моё настроилось на успех. Я не выносила мысли, что во время первой же попытки встать на ноги меня опрокинет разнозвенная враждебность и ничем не оправданная страстивость. Долгие часы провела без сна, обдумывая надежный план покорения мятежниц и в дальнейшем постоянного контроля над упрямым племенем. Прежде всего не следовало рассчитывать даже на минимальную помощь со стороны мадам Бек. Её благочестивый план заключался в сохранении нерушимой популярности среди воспитанниц. Неважно, с каким ущербом для справедливости и комфорта учителей, обращаясь к ней за поддержкой в случае затруднения, любая преподавательница тем самым обеспечивала собственное изгнание. Вообще, не суть ученицами мадам брала на себя лишь приятные дружеские беседы и мягкие пожелания, в то же время сурово требуя от подчинённых должной твёрдости в случае любого кризиса. где быстрые и решительные действия неминуемо вызывали всеобщее недовольство, таким образом оставалось рассчитывать исключительно на собственный гибкий ум и собственную несгибаемую волю. Не оставляло сомнения, что справиться с хамской массой с помощью грубой силы было невозможно. Следовало действовать тонко и терпеливо. Любезная и в то же время уравновешенная манера производила благоприятное впечатление. насмешки и даже смелые шутки очень редко приносили пользу. Серьезные умственные нагрузки также не годились. Ученицы не могли или не желали с ними справляться, решительно и бесповоротно отрицая всякое требование к памяти, рассуждению или вниманию. Там, где английская девочка средних способностей и прилежания спокойно приняла бы тему и с готовностью включилась в процесс анализа и постижения, Уроженка Лобаскова рассмеялась бы в лицо дерзко отказываясь даже попробовать. Господи, как это трудно! Не хочу, это слишком меня раздражает. Понимающая свое дело учительница немедленно, без сомнений, споров и увещеваний отменила бы задание, а затем с преувеличенной заботой сгладила трудности до уровня местного понимания и в таком виде вернула упражнение щедро, приправив сарказмом. Ученицы ощутили бы колкость. Возможно, слегка поморщились, но не обиделись на подобное нападение, если бы насмешка прозвучала не зло, а добродушно, в то же время показав всем, что учительница понимает их ограниченность, невежество и лень. Девочки поднимали скандал из-за трёх лишних строчек на странице, однако никогда не выставали против раны, нанесённой чувству собственного достоинства. свойственное им малое талико этого драгоценного качества личности уже привыкло к ударам и легче принимало давление прочного и твердого каблука, чем нечто иное. Постепенно, обретая свободу и беглость французского языка, а следовательно, возможность использования подходящих случаю острых и ярких идиоматических выражений, которыми он так богат, я почувствовала, что старшие и наиболее умные девочки проникаются ко мне своеобразной симпатией. Как только ученица ощущала стремление к достойной конкуренции или пробуждение честного стыда, с этого момента её можно было считать побеждённой. Если удавалось хотя бы раз заставить уши, как крыло большие, запылать под густыми блестящими волосами, значит, дело продвигалось сравнительно успешно. Спустя некоторое время по утрам на моём столе начали появляться букеты. И в знак благодарности за это небольшое иностранное внимание я время от времени прогуливалась с кем-нибудь из учениц во время перемены. В ходе бесед раз другой выяснилось, что я совершила непреднамеренную попытку исправить некоторые особенно искажённые понятия о принципах, постаралась донести своё понимание порочности и низсти обмана. Однажды в момент беспечной неосмотрительности я даже призналась, что считаю ложь Строже случайного пропуска церковной службы. Бедные девочки должны были сообщать католическим ушам обо всем, что слышали от учителей церквотестантки. Нарву учения не заставили себя ждать, а между мной и лучшими ученицами закрывалось нечто невидимое, неопределенное, безыменное. Букеты продолжали появляться, однако дальнейшие разговоры оказались невозможными. Когда я ходила по аллее или сидела в беседке, ни одна девочка не подходила справа, однако слева, словно по волшебству, появлялась какая-нибудь учительница. Стоит ли говорить, что бесшумные туфли мадам Бек неизменно приводили её ко мне и ставили за спиной, такую же тихую, незаметную и нежданную, как блуждающий ветерок. Мнение сторонниц католической веры относительно моего духовного будущего однажды нашло наивное выражение. Пенсионерка, которой я оказала какую-то небольшую услугу, однажды призналась: "Мадмозель, мне очень жаль, что вы протестантка. Почему же, Изабель? Потому что когда умрёте, сразу пойдёте в ад". Вы в вот это верите? Конечно, верю. Об этом все говорят, к тому же так сказал священник. Изабель очень странная, слишком простодушная девочка. В полголоса добавила, чтобы обеспечить себе спасение наверху, нужно сгореть на этом свете. Я рассмеялась. Право удержаться было невозможно. Возможно, слушатель уже забыл мисс Дженифер Феншо. Если так, то позвольте представить эту молодую леди как успешную ученицу мадам Бек. Ибо именно такой она была. Вернувшись на Риуфосет через два-три дня после моего неожиданного появления, она почти не удивилась. Должно быть, в жилах ее текла благородная кровь, и бы не существовало ни одной герцогини, способной к столь же безупречному, совершенному, естественному равнодушию. Легкое, мимолетное удивление — единственное знакомое ей чувство подобного рода. Все другие способности мисс Фэншо пребывали в столь же слабом состоянии. Симпатия и антипатия, любовь и ненависть напоминали тончайшую паутину. Однако одно свойство натуры проявлялось ярко, продолжительно и сильно, а именно эгоизм. Она не проявляла высокомерия, и хотя я была всего лишь няней, скоро стала считать меня если не подругой, то наперсницей. Терезала тысячи бескусных жалоб относительно школьных ссор и домашнего хозяйства. Еда ей не нравилась, окружающие, как учителя, так и ученицы, вызывали презрение просто потому, что были иностранцами. Некторое время я терпеливо мирилась с её нападками на солёную рыбу и сваренные вкрутую яйца по пятницам, с бранью в адрес супа, хлеба и кофе. но устав в конце концов от вечного нытья не сдержалась и поставила ее на место, что следовало бы сделать сразу, поскольку спасительный отпор всегда действовал на нее благотворно. Куда дольше терпела я требования в отношении работы, ее верхняя одежда неизменно отличалась добротностью и элегантностью, однако другие менее заметные предметы туалета были подобраны не столь тщательно и требовали частого ремонта. Она ненавидела рукоделие и кучами приносила зашивачулки и прочие вещи мне. Покорность продолжительностью в несколько недель грозила стать постоянной, невыносимой обузой. Пришлось ей прямо заявить о необходимости самой чинить своё бельё. Услышав столь жестокий приговор, мисс Феншо расплакалась и обвинила меня в нежелании с ней дружить, но я к ней не сдалась и позволил истерике исчерпать себя естественным образом. Несмотря на эти недостатки, как и на некоторые другие, недостойные упоминания, но несомненно не насившую утончённого львовышного характера, да что уж она была хорошенькой. Как очаровательно выглядела, когда солнечным воскресным утром спускалась в холл, празднично одетой в светло-сиреневом шёлковом платье, с распущенными по плечам длинными светлыми локонами и в чудесном настроении. Довоскрушение она всегда проводила в городе с друзьями, и скоро дала мне понять, что один из них имеет более серьёзные намерения. Взгляды и намёки объяснили, а жизнерадостный вид и манеры вскоре доказали, что мисс Фаншо стала объектом пылкого восхищения, а возможно, даже любви. Она называла поклонника Исидором. Однако сочла необходимым сообщить, что это не настоящее имя, а то, которым называла его она, поскольку собственное показалось ей не очень-то симпатичным. Однажды, когда Джиневра безудержно хвасталась страстной привязанностью и Седора, я спросила, отвечает ли она взаимностью. Так себе, ответила она. Он красив и любит меня до безумия, так что я не скучаю. Этого достаточно. Обнаружив, что отношения продолжаются дольше, чем можно было ожидать от её непостоянной натуры, однажды я осмелилась осведомиться, действительно ли джентльмен достоин одобрения родителей и особенно дяди, от которого судьба по всема полностью зависела. Мисс Фэншо признала, что это весьма сомнительно. Похоже, и Сидор не располагает значительными средствами. "Вы его пошреете?" спросила я, иногда через замечано, ответила она. Без уверенности, что вам позволит выйти за него замуж? О, да чего же вы старомодный? Я ещё слишком молода, чтобы думать об этом. Ну, если он любит вас, как вы утверждаете, и получит отказ, то будет страдать. Конечно, это разобьёт ему сердце, но если этого не случится, я буду очень разочарована. Алексей и Сидор, что не блещет умом, когда дело касается меня? Да. Но другие говорят, что он необыкновенно умён. По словам миссис Чалмандейли, например, он пробьёт себе дорогу собственным талантом. Но при мне он лишь вздыхает, так что могу крутить им, как хочу. Чтобы получить более определённое представление о сражённом любовью миссисе Исидориче, положение показалось мне в высшей степени шатким. Я попросила мисс Фэншо описать, как он выглядит. Однако ей это оказалось не под силу, не хватало слов и умения сложить их так, чтобы получились фразы. Казалось, она до сих пор так и не разглядела поклонника. Ни что в его внешности не тронуло её сердце и не отложилось в памяти. Мисс Фэншу смогла сказать лишь одно: "Красив, но скорее как мужчина, чем юноша". Терпение моё давно было опнуло, а интерес к её откровением пропал, если бы ни одно обстоятельство Все намёки мисс Фэншо, все подробности непреднамеренно доказывали, что месье Исидор выражал поклонение с величайшей деликатностью и огромным уважением. Я прямо сообщила, что считаю его слишком хорошим для неё, и с равной откровенностью выразила собственное мнение. Она чрезвычайно какетка Мисс Феншоу рассмеялась, тряхнула головой, чтобы убрать упавшие на лицо локоны, и удалилась с таким видом, словно услышала комплимент. Успехи Джиневры в учёбе следовало считать чуть выше ничтожных. В серьёз она занималась лишь тремя предметами: пением, музыкой и танцами. А ещё прекрасно вышивала батистовые носовые платочки, которые не могла позволить себе купить. Задания по истории, географии, грамматике и арифметике она не выполняла вовсе или просила сделать кого-нибудь. Значительная часть её времени посвящалась визитам. Понимаю, что пребывание мисс Феншо в школе ограничено определённым периодом и не будет продлено независимо от успехов, мадам Бек предоставляла ей в этом полную свободу. Миссис Чэлмендейл, её дуэня, весёлая модная леди, приглашала подопечную всякий раз, когда собирала гостей у себя, да иногда возила на вечера в другие дома. Дженевра вполне одобряла светский образ жизни. Существовало лишь одно неудобство: нужно было красиво и разнообразно одеваться, а на новые платья не хватало денег. Все мысли сошлись на этой проблеме. Душа сосредоточилась на поисках доступных средств для её решения. Активность обычно ленивого ума оказалась удивительной, а вызванное сознанием необходимости и стремлением блестать неустрашимость поражала. Она смело обращалась за помощью к миссис Челмандели, именно смело, а вовсе не с видом стыдливого смущения. Дорогая миссис Челмандели, мне совсем ничего надеть на вечер на будущую неделю, поэтому вам придется подарить мне то муслиновое платье и небесно-голубой пояс. Дайте, пожалуйста, мой ангел. К началу, дорогая миссис Челмандели, соглашалась. Однако по мере того, как просьбы множились, ей, как и остальным друзьям мисс Фэншо, пришлось противопоставить агрессию и сопротивление. Спустя некоторое время я больше не слышала о подарках благодетельницы, хотя визиты продолжались, равно как продолжалась череда абсолютно необходимых платьев вместе с небольшими, но дорогими аксессуарами, перчатками, букетами милыми безделушками. вопреки обыкновению, поскольку с скрытностью Дженевра не отличалась, некоторое время все эти вещи усердно скрывались. Но однажды, отправляясь на бал, когда требовалась особая тщательность при выборе туалета, она не смогла устоять против искушений и зашла ко мне, чтобы предстать во всём великолепии. Выглядела она прекрасно. Такая молодая, такая свежая, с чисто английской нежностью кожи и гибкостью уст, на которых не найти в перечне прелести континентальных женщин. Я смотрела мисс Феншо с головы до ног, и она несколько раз беззаботно повернулась, чтобы показаться со всех сторон. Наряд ее был явно не дешевым и смотрелся безупречно. Я с первого взгляда заметила присутствие всех деталей отделки, которые требуют немалых денег и создают впечатление элегантной законченности. По привычке выражать восторг девчачьим способом, она собралась чмокнуть меня в щёку, но я её опередил, удержав на расстоянии вытянутой руки, чтобы лучше рассмотреть. Подождите. Давайте для начала выясним источник средств для подобного великолепия. Сознание собственного очарования, похоже, отключило её слух, поскольку, словно не расслышав вопрос, она спросила: "Как я выгляжу? Вполне достойно?" Мисс Френшу сочла похвалу недостаточно пылькой и решила привлечь мое внимание к деталям туалета. Взгляните на этот гарнитур: брошь, серьги, браслеты. Ни у кого в школе ничего подобного нет, даже у самой мадам. Да, очень красивый, явно дорого. Эти украшения купил месье Басомпьер, дядюшка. Да вы что? Тогда подарила миссис Челмондэйл. Ничего подобного. Она стала жадной и скаредной, больше ничего мне не дарит. Я не стала расспрашивать и резко отвернулась. Ну уже, мудрая старушка, милый диаген, она меня так называла, когда наши мнения не совпадали. Что случилось? Извольте убраться с глаз долой, не желаю вас больше видеть. Намикну она застыло в изумлении. В чём дело, матушка строгость? Я не залезла в долги ни за драгоценности, ни за букет, ни за перчатки. Платье не оплачено, но его стоимость будет включена в общий счёт, и дядя заплатит. Он никогда не вникает в подробности, а смотрит на конечную сумму, к тому же настолько богат, что не стоит беспокоиться о нескольких лишних гинеях. Вы улетёте наконец. Я хочу закрыть дверь. Женевра, кому-то этот бальный наряд, возможно, и покажется роскошным, но для меня вы никогда не будете так очаровательны, как в простом ситцевом платье и соломенной шляпе, в которых я видел вас на корабле. Далеко не все разделяют ваши претанские взгляды, буркнула мисс Фэншо. К тому же, меня вы отчитывать не имеете права. Несомненно, мои права ничтожны, но ещё меньше ваше право являться ко мне, красоваться и хвастаться. Вы как сойка в чужих перьях. И я к ним не испытываю ни малейшего уважения, особенно к тем блестящим камням, которые вы называете гарнитуром. Они были бы чудесны, купивы их на собственные деньги, причём свободные. А в нынешних обстоятельствах их прелесть меркнет. Экипаж для мадмозель Фэншоу по объявила привратница, и Женевра упорхнула. Загадка украшений сохранялась 2-3 дня, а потом какетка опять пришла ко мне. Не зачем на меня сердиться. Я никого не вергаю в долги, уверяю вас. Всё, кроме нескольких недавно купленных платьев, оплачено. Я решила, что в этом заключается тайна, поскольку её собственные средства ограничены несколькими шиллингами, которые она рачительно экономит. Послушайте, дорогая Варчунья, пустила в ход самый доверительный, самый ласковый тон мисс Фэншу, поскольку моя мрачность её нервировала. И больше устраивало, когда я говорю, пусть и даже что-то нелицеприятное. Я расскажу всё на чистоту, и вы сами увидите, что всё сделано не только правильно, но и умно. Во-первых, я должна регулярно выезжать. Папа в беседе с миссис Чалмандейли особо отметил, что я выгляжу слишком просто, как школьница. Хотя я достаточно мила, и мне нужно избавиться от этого недостатка, прежде чем дебютировать в Англии, то есть выезжать в свет. Значит, необходимо прилично одеваться. Миссис Чалмандели больше не хочет ничего мне давать, а заставлять за всё платить дядюшку слишком жестоко. Это вы не станете отрицать, потому что сами проповедовали нечто подобное. И вот, один человек услышал, уверяю вас, совершенно случайно, как я просила миссис Чалмандели в силу стеснённых обстоятельств купить пару украшений. Вы бы видели, с какой радостью он приложил мне сделать подарок, как краснел и едва ли не трепетал, опасаясь отказа. Достаточно, мисс Венчер, гребил я. Полагаю, этот благодетель, миссис Сидор, из его рук вы приняли дорогой гарнитур. Это он снабжает вас букетами и перчатками. Вы меня осуждаете? Да я всего лишь иногда оказываю Исидору честь, позволяя выражать поклонение посредством небольших подарков. Честно говоря, Женевра, я не слишком хорошо разбираюсь в подобных вопросах, но считаю, что вы поступаете плохо, по-настоящему плохо. Впрочем, может вы решили всё же выйти замуж за Мисею Седора? Родители и дядя дали согласие. Вообще нет. Я его королева, но он не мой король. Она всегда переходила на французский, когда собиралась сказать что-нибудь скобрёзное. Простите, но у вас нет ни капли королевского величия. Все же я верю, что вы не настолько циничны, чтобы воспользоваться добротой и деньгами человека, которому абсолютно равнодушенный. Должно быть, вы все же любите месье Исидора, хотя и не готовы это признать? Нет. Я часто спрашиваю себя, почему так к нему холодно. Все говорят, что он красив, многие люди им восхищаются. Но мне почему-то с ним скучно. Понять бы от чего. Она, кажется, попыталась задуматься, и я поддержал её намерение попробовать разобраться в себе. Я, кажется, у вас в мыслях полный хаос. Да, вы правы, воскликнула мисс Фэншу через некоторое время. Исидор слишком романтичен и предан. Ожидает от меня большего, чем мне удобно. Считает совершенно обладающим всеми ценными качествами и истинными добродетелями, которых я никогда не имела и не собираюсь приобретать. В его присутствии приходится соответствовать высокой оценке, но как же это утомительно быть паенькой и говорить правильные слова. Он действительно считает меня умной. Мне куда легче рядом с вами, старушка, с вами, дорогая ворчунья. Вы знаете, что я как кетка, эгоистка, невежественная, непостоянная, глупая, но тем не менее принимаете меня со всеми недостатками. "Всё точно хорошо", ответила я, стараясь сохранить серьёзность, пока Таня утонула в потоке причудливой искренности, однако не меняет презренного положения с подарками. "Упакуйте их в Женевра, как и следует поступить добропорядочной леди, и отошлите обратно". "Нет, я этого не сделаю", категорично заявила девица. "В таком случае продолжайте обманывать месье Щидора. Вполне логично предположить, что он однажды захочет получить Что-то взамен не получит, отрезала Женевра, достаточно и того, что он получает удовольствие сверцая мне в этих украшениях, ведь он всего лишь буржуа. Эти слова, наполненные тупой занущностью и бесчувственным высокомерием, моментально излечили меня от временной слабости, заставив смягчить и отношение, и тон, а она продолжала: Мое дело наслаждаться молодостью, а не думать о том, чтобы связать себя обещаниями и клятвы с тем или иным мужчиной. Увидев Исидора, я поверила, что он поможет мне в этом, что будет рад принять просто как хорошенькую девушку, что мы с ним будем встречаться, расставаться и паркать, как две счастливые бабочки. И вот, пожалуйста, порой он мрачен, как судья, полон чувств и мыслей. Фу, мыслители, люди глубокие и страстные, не в моем вкусе. Полковник Альфред Дамаль подходит мне куда лучше, понимает милые шутки и лёгкое кокетство. Да здравствуют радости и удовольствия, далой великие страсти и строгие добродетели. Она взглянула, ожидая ответа на свою тираду, но я молчала. Потом продолжила: "Люблю своего прекрасного полковника. Никогда не полюблю его соперника. Никогда не стану женой буржуа". После этого я потребовал, чтобы она немедленно избавила меня от своего присутствия, и мисс Фэншоу со смехом удалилась.